Глава д в т Эту новость нужно было переварить. Им обоим. Но пока Фил размышлял, ругаясь полголоса, Айна, наоборот, гнала от себя все мысли. Только они всё равно настойчиво лезли. Что ж, она не ошиблась, когда решила, что Стикс ей поддался. Если лорда в смерти нельзя убить, то её удар тонким шилом для него как комаринный укус. А значит, он притворялся? Но почему? если бы она только знала, что в голове у этого невозможного пришельца. «Развяжи меня», — попросила, привлекая внимание Филиппа. «У меня руки затекли». Он подозрительно посмотрел на неё. «Обещаешь не делать глупостей?» Айна у с т а л о вздохнула. «Ну какие глупости? Боишься, что я сбегу? Так мы в космосе, некуда бежать». ь э то верно», — согласился парень. И развернул Айну боком к себе. После пяти минут его пыхтения и возни у неё за спиной она наконец-то смогла с облегчённым стоном размять запястье и заметить, что серый браслет исчез. «Ты его снял?» — спросила, уже зная ответ. Фил довольно ухмыльнулся. «Похоже, эта штука действовала только на территории станции. Когда мы её покинули, она запищала и замигала, а потом отключилась. Снять её оказалось делом одной секунды». Айна провела пальцем по полосе, оставшейся от браслета. Он сказал, что его невозможно снять. Пробормотала в полголоса. «Он тебя обманул», — резюмировал Фил, понимая, о чём она говорит. И протянул на раскрытой ладони серую ленту. Айна с минуту разглядывала бесполезный ксанар, потом усилием воли перевела взгляд на экран за спиной парня. «Долго нам ещё?» — поинтересовалась как бы, между прочим. «Ещё десять часов», — Фил швырнул браслет в конец капсулы, Можно поспать. К тому же, судя по нашей траектории, мы приземлимся в Центральной Европе. Там сейчас вечер. Ты прав. Они вытянулись каждый на своей койке. Айна устремила глаза в потолок. Что-то во всей этой истории не сходилось. Было слишком притянуто за уши. Она повернулась на бок и уставилась на Фила. — Слушай, это же получается, что меня нарочно завезли в квартал, где стоит особняк куратора? — Похоже. что это не сходится. Я хорошо помню, что тогда было». Айна села, обняв колени, и вкратце пересказала, как прыгнула в открытые двери омнибуса, как ехала в расстроенных чувствах, не глядя по сторонам, просто закрыла глаза и привалилась к окну, з а д е р н у т о м у тёмной шторкой. Даже не стала считать остановки. Это не нужно тому, кто живёт на конечной. И как потом очнулась от того, что кто-то трясёт за плечо. «Девушка, омнибус дальше не идёт!» Всё ещё под действием эмоций она вышла на улицу, отстранённо удивилась отсутствию рекламного щита рядом с типовой остановкой, а двери омнибуса в это время сомкнулись у неё за спиной, зашумел электрический двигатель, мягко зашуршали шины по накатанному снегу. Только когда омнибус отъехала нас ужасающей ясностью, поняла, что находится в незнакомом месте, что на пустынной трассе нет ничего, кроме остановки, идентичной тем, которые стоят по всему Ермену, А по обе стороны дороги тянется тёмный заснеженный лес. Вокруг ни души, ни единого дома, только вдалеке светились огни. Именно к этим огням она тогда и побежала. «За мной гнались псы», — сказала глухо, заново переживая свой страх. «Если бы я оказалась недостаточно быстрой, если бы упала, подвернула ногу или ещё что-то, если бы...» Джина о т к р ы л ворота минутой позже, я бы была мертва». Замолчав, она уставилась в одну точку и содрогнулась. Фил слушал молча, не перебивая, но тут спросил. «А кто такой Джина?» «Человек, он в том доме работает. Может, он тоже один из наших?» «Это бред». Айна замотала головой так, что волосы разлетелись. «Я бы не исключал такую возможность. Тебя в тот день целенаправленно гнали к дому куратора». «Скажи, когда я тебе позвонила и сказала, где нахожусь? Ты ведь уже и сам всё знал?» Парень отвёл глаза. «Да». «Но если... если моим заданием был именно Стикс, почему я сама не получила задание? Для чего все эти тайны?» «Думаю, тебе лучше спросить у него». Она непонимающе глянула на него. «У кого?» «У того, кто отправил тебя туда. Скоро ты с ним увидишься». «Итак, ты позволил им убежать». Это был не вопрос утверждения. Так было задумано. Даже дезактивировал ксанар на девчонке. Они должны быть уверены, что за ними нет слежки. Сложив пальцы домиком, префект бросил на стиксопытливый взгляд. Лорд смерти ответил кривой ухмылкой. Он полулежал в разложенном медицинском кресле, ожидая, пока медробот зафиксирует показатели. Наниты давно зарастили рану и восполнили потери крови. Но префект... Настоял на полном осмотре. Слишком уж ценным был его подопечный и слишком уж беспечно он повёл себя, подставляясь под удар девчонки. «Почему ты это сделал?» «Что именно?» «Позволил ей ударить тебя». Хотел знать, сможет ли она постоять за себя в нужный момент. Префект покачал головой. «Ты поддался. Будь на твоём месте кто-то другой, у неё не было бы ни шанса». «Разумеется». Но это психологический момент, теперь она знает, что псы не бессмертны, им можно сопротивляться. Думаешь, она сможет повторить этот трюк, если нападающий пёс проникнет в её разум? Не проникнет. Что? В глазах префекта возникло сдержанное удивление. Айна не поддаётся внушению, произнёс Стикс с нескрываемым удовольствием, я уже пробовал. Ты уверен? Более чем. За то время, что она была под моим наблюдением, Линк досконально изучил этот вопрос. «И?» «Он считает, что это врождённая аномалия. Её уровень устойчивости превышает все, что мы встречали до этого. Она недоступна для нашей психолокации». Префект недоверчиво прищурился. «Хочешь сказать, у неё абсолютный иммунитет? А как же то, что произошло между вами в симуляции?» Стикс усмехнулся. «Вы об этом знаете, Шессар? Я знаю обо всём, что происходит на в е р е н н о й мне территории, так что насчёт ваших любовных игр. Разве это не результат внушения с твоей стороны?» «Нет, Шессар. То, что между нами произошло, было с добровольного согласия девушки. Она позволила мне это сделать». Стик замолчал, вспоминая, как Айна открылась тогда. Это был особенный момент для него, очень острый и чувственный. Он всегда читал её эмоции, как открытую книгу. Она не умела их скрывать, хоть и была уверена, что у неё это отлично получается. Но вот управлять имели. Менять посредством внушения Стикс не мог, хотя и пытался. В тот раз в симуляции она позволила ему это. Добровольно, но неосознанно. Потому что в тот момент доверяла ему. Если бы не это, он бы не смог подарить ей то наслаждение, которое она заслужила. «Так что ты думаешь делать сейчас?» Голос префекта выдернул из приятных воспоминаний. «Ценный объект сбежал, твоя подопечная тоже. Я уже выслал команду фаргов за ними». «Прикажите им не вмешиваться», — произнёс Стикс после некоторого раздумья. «Пусть наблюдают со стороны, но проследят, чтобы с девушкой ничего не случилось». «Ты что-то задумал?» «Да. Они всего лишь марионетки». И они, их наивные друзья, верящие, что спасают мира чудовищ. Кесарь отправил меня сюда не только для того, чтобы наказывать наших братьев, приступивших закон. Я должен найти и уничтожить того паука, который сидит в центре паутины под названием «Конфронт» и дёргает за ниточки. Ты веришь, что он существует? Я знаю, что он существует. И после всего, что случилось, он обязательно захочет встретиться лично с нашими беглецами. Смотри, ты сильно рискуешь? «Я согласился на твой безумный план, но если он провалится, отвечать перед кесарем придётся тебе. Помни, я ничего не знаю об этом. Мне дорого моё место». «Не переживайте, ш а р По губам Стикса скользнуло ухмылка. «Мой план не провалится. Этот мальчишка, Фил, до отказа напичкан ценнейшей информацией, а его единственное стремление — передать её в надёжные руки». «А девушка? Что будешь делать, если она пострадает?» Он помрачнил. «Не пострадает. У неё в крови максимальная доза нанитов. К тому же Ленг хорошо её обучил. Она выстоит в драке с превосходящим противником». Префект недоверчиво хмыкнул. «Пока я этого не заметил. Психологический фактор оказался сильнее, чем я рассчитывал. Она не боец. Ей внушили мысль о мести, учили сражаться, но она не боец. Айна не способна ударить первой уж тем более, кого-то убить. Но это ей и не нужно». В случае реальной опасности её тело само будет знать, что делать. Проснутся рефлексы. Линк постарался, чтобы они были отработаны до автоматизма, а наниты укрепят кости и увеличат защитные функции. Значит, ты всё предусмотрел. Всего предусмотреть нельзя, мой ш е с а р но у нас нет выбора, мы должны это сделать. Ты, — поправил префект, — ты должен это сделать. Да, ш е с а р я. И я это сделаю. Капсула рухнула в воды Атлантического океана у побережья бывшей Франции, погрузилась на дно, а потом неторопливо всплыла и замерла, покачиваясь на волнах. Под удивлённым взглядом Айны Филл вскрыл панель управления, покопался в переплетениях странных сияющих нитей инопланетной техники и с довольным видом заявил. «Скоро за нами придут». «Что ты сделал?» Всего лишь послал сигнал бедствия на радиоволне конфронта. «Используй эту штуку!» Девушка недоверчиво уставилась на развороченную панель. «Разумеется». Парень с довольным видом откинулся на спинку кресла и постучал себя по лбу с о г н у т ы м указательным пальцем. «Ты даже представить не можешь, на что я теперь способен!» «Так расскажи!» Придвинувшись ближе, Айна взяла его за руку и заглянула в глаза. «Поделись со мной, Фил. Я хочу знать, что с тобой было». Он на секунду застыл, глядя на их переплетённые пальцы, его кадык нервно дёрнулся. «Ты правда хочешь об этом знать?» — п р о х р и п е л Фил севшим голосом. Она кивнула, подтверждая свои слова. «Конечно, ты же мой друг!»